Глава вторая. Где прятался Мюли? Заперев дверь дома Мариса Моро, все трое вышли на канал Борго. С лагуны дул сильный ветер, принося с острова Джудека запахи цветов и какие-то бумаги, кружившие по земле словно листва. Томми остался весьма доволен, что выбрался целым и невредимым из дома, который так страшил его. Они ту напротив. Дом этот нисколько не пугал. Он казался ей вполне даже реальным существом. Шесть домовых труб, это взлохмаченные волосы, балкон, улыбающийся рот, подвалы по обе стороны дверей, пухлые щеки нахальной физиономии. Томи рассказал, что старый владелец дома повесился на последнем этаже. Вдруг произнесла Анита, как бы развивая свое воображение. — Анита! — с укором произнес Томми, покраснев от смущения. — Это неправда. — Но ты же сказал это? Девочка подождала, пока ее мама запрет висячий замок на цепочке у входной двери, и спросила, правда ли это. — Конечно, нет. Глупости. Женщина засмеялась, направляясь к ребятам. — Кто тебе рассказал это, Томми? — Так говорят. «Так, значит, не повесился?» — продолжала выяснять Анита. Госпожа Блум покачала головой. «Вот еще». Морис Моро умер от старости у себя дома, как и хотел. Она остановилась и показала на причудливое каменное украшение слухового окна. Он умер вон там, в своей мастерской, выпив горячего чая. Говорят, будто перед смертью он сказал... Я видел слишком много красоты. Томми уверяет, что этот дом приносит несчастье. — Анита! — снова с укором сказал мальчик. Он не знал, что можно так доверительно делиться своими мыслями со взрослым человеком. И уж тем более, что не стал бы так говорить со своей мамой. Это совершенно немыслимо. — Ты в самом деле так сказал? — Нет, госпожа Блум, — попытался оправдаться он. Но Дарсадуро, незадолго до вашего приезда, разумеется, все всегда говорили, что не нужно ходить играть в разрисованный дом. То есть, вы понимаете, возле него. — И вы, — сказала художница-реставратор, — могу поспорить, всегда играете именно здесь. — Ну, в общем, да, — признался Томи, пригладив волосы. Получалось как бы испытание на смелость. Нужно было забросить мяч во двор разрисованного дома, и потом сбегать за ним, пока, я хочу сказать, обезьяна...» Мальчик замолчал. «Какая обезьяна?» «Ну, короче, мы думали, тут живет обезьяна». Теперь рассмеялась Анита. «Обезьяна в Венеции, вот так новость». «Но, тем не менее, это действительно так», — возразила ее мама. Томми выпучил глаза. — Морис Муро, когда приехал сюда, действительно привез с собой обезьяну, — объяснила художница-реставратор. Это была макака с Гибралтара. Морис очень любил ее и даже изобразил на стене. — Я не знала, — воскликнула Анита. — А где? — Как раз на той фреске, которую сейчас расчищаю. Когда Морис умер, сидя в кресле, Именно обезьяна и сообщила об этом соседям. — Какая интересная история, — проговорил Томми. — А что потом случилось с обезьяной? — спросила Анита. Госпожа Блум пожала плечами. Кто его знает? Одни говорят, будто это она устроила пожар, оставшись одна, и тогда сгорела часть последнего этажа. — Подумать только, — удивилась Анита, — и вдруг спохватилась. — Рюкзак! — взглянув на маму, поняла, что та не взяла его. — Значит, это правда, что тут был пожар? — спросил Томми, снова заинтригованный. — Еще какой! И хорошо еще, что госпожа Блум почувствовала, что ее тянут за рукав. Что случилось, Анита? — Дай мне ключи, я забыл рюкзак. — А он нужен тебе? — Там задание на завтра. — Вечерние сумерки уже окутывали невысокие тесно стоящие дома. Небо сделалось фиолетовым, близилась ночь, и даже выглянула луна. — Мне хочется домой, дорогая, — вздохнула госпожа Блум. — Я одна схожу за ним. — Тебе не открыть замок. Открою. — Открою. — Уверена? Анита кивнула и протянула руку. — Я бегом и вернусь домой раньше тебя. Ключи перекочевали из кармана госпожи Блум в руку ее дочери. «Осторожно поднимайся по лестнице, там темно». Анита взглянула на Томми, и тот слегка покачал головой. Девочка помахала рукой маме и другу и побежала к разрисованному дому, ни разу не обернувшись. А когда подошла к двери и стала подбирать нужный ключ, желая отпереть висячий замок, обнаружила, что совсем запыхалась, и сердце сейчас выскочит из груди. И не потому, что бежала, а из-за множества противоречивых чувств, охвативших ее, в том числе и от страха. Она будто чувствовала, что вскоре произойдет что-то важное, что-то совершенно неведомое. А вот дом, похоже, очень хорошо знал, что должно произойти. Висячий замок стукнулся о стену, и дверь бесшумно открылась. Анита вошла в прохладный вестибюль. Сейчас, когда тут не звучала музыка из маминого приемника, разрисованный дом казался много больше, словно ночь увеличила его. Посмотрев из вестибюля во внутренний двор, Анита увидела колодец и не смогла не подумать о чем-то страшном. Потом убедила себя, что все это глупости, и, отбросив все пугающие мысли, стала подниматься наверх по широкой лестнице со слишком низкими ступенями, чтобы наступать на каждую, и слишком широкими, чтобы перешагивать через две, так что идти было неудобно. Анита решила не смотреть на стены с изображениями лиц и огромных змей, которые, казалось, обвивали окна второго этажа. К тому же это ведь не настоящие змеи, а мифологические фигуры, как объяснила мама. Сирены, сцилла и харибда, путешествие аргонавтов на первом судне, священный афинский дуб, умевший говорить. Да, конечно, но только в другой раз. Анита не задержалась на втором этаже, где все комнаты еще заперты, и пробежала, не переводя дыхание, на третий, где стояли леса. Если второй этаж был довольно низким, то на третьем потолки оказались очень высокие, по меньшей мере три с половиной метра. Ее мама поставила леса в большом зале, с одной стороны которого окна выходили в сад, а с другой балкон смотрел на канал Борго. Это было самое большое помещение в доме. Они-то прищурилась, пытаясь рассмотреть что-либо в темноте. К счастью, рюкзак лежал там же, где она его оставила у входной двери. Леса представлялись девочке каким-то железным гигантом. Кисти, ведра с водой, шпатели и банки с гипсом все это только угадывалось в темноте. Они-то взяла рюкзак и хотела было направиться вниз, и вдруг услышала какой-то звук, как будто Нет, ничего, показалось. Но это походило на... не Миоли шепотом позвала девочка. Она остановилась на лестничной площадке третьего этажа, прислушалась. Дом французского книжного иллюстратора словно тихо дышал, вбирая последние отблески дня. Полоски света проникали сквозь закрытые ставни, И когда попадали на стены, они тебе казалось, будто картины медленно оживают. Девочка закрыла глаза и решила прекратить подобные фантазии. Реальность куда проще. Она стоит на третьем этаже старого дома, принадлежавшего художнику, который жил сто лет назад, художнику, который давно умер и который... И тут она опять услышала тот же звук. они то осмотрелась и ей показалось, будто что-то прошмыгнуло у нее под ногами. «Ай — Ай! — скрикнула она и быстро зажала рот ладонью. — Что это было? — Обезьяна? Бесхвостая макака с Гибралтара? И снова послышался тот же звук. Но ведь не было обезьян в этом доме. Уже не было. Прошло слишком много времени. Венеция, дом, который нуждается в реставрации со множеством великолепных фресок на стенах. И все же она видела перед собой только удлиненные головы диковинных когтистых животных, лазающих по ветвям дерева с висящими в пустоте корнями. Тук-тук! Снова раздался звук над ее головой, и за ним отчетливо прозвучало мяуканье. Анита посмотрела вверх, туда, где лестница поднималась выше, по золоченному потолку, стрещиной посередине. Именно оттуда доносился звук. Тук-тук. Снова послышались легкие шаги. — Глупый котенок! — проворчала девочка, кусая губу. — Неужели забрался на самый верх, в мансарду? Там находилась мастерская художника, того самого, что умер, выпив последнюю чашку чая. Мастерская сгорела, за слуховым окном под шестью кривыми дымовыми трубами. Мама предупредила Аниту. В доме Мариса действительно нет никакого света, совершенно никакого. Анита взялась за перила и посмотрела наверх. Там было темно, и лишь чуть-чуть поблескивало позолота. Тук-тук! Сердце забилось громче и чаще. Девочка стала подниматься. Ступала на ступеньку за ступенькой, все время держась за перила, и, глядя только вверх, когда оказалась уже почти на самом верху, котенок промяукал третий раз. не то хотела было заговорить с ним, но почувствовала, что во рту совершенно пересохла. Поэтому молча прошла на самую верхнюю площадку и увидела перекошенную дверь, которая вела в комнату, находившуюся на самом верху разрисованного дома, Последние лучи дневного света пробивались в дверную щель, позволяя рассмотреть цепь с висячим замком. Котенок, видимо, находился там, за дверью. Теперь Анита слышала, как он царапается в нее. Девочка посмотрела на связку ключей и стала подниматься дальше. Руки у нее дрожали, сердце билось, как сумасшедшее. Последние ступеньки... Оказались самыми трудными. Почему-то у девочки мелькнула мысль, что за дверью царапается совсем не ли. И, как все прочие фантазии Аниты, мысль эта не давала ей покоя. Подойдя к двери, девочка позвала котенка. Он замяукал в ответ, и Анита успокоилась. — мюли как ты туда попал? Ей показалось, будто в дверной щели мелькнул черно-белый шерстяной комочек. — Не беспокойся, — сказала Анита. — Я пришла, это я. Сейчас открою дверь. Вот только найду нужный ключ и пойдем домой. — Конечно, домой, — повторила она мысленно, не оглядываясь по сторонам, хотя ей казалось, что кто-то стоит у нее за спиной. Она чувствовала это, и ощущение это шло не от картин на стене. Но она не обернулась. Поискала ключ, попробовала один. Нет, не подходит. И следующий тоже не подошел, и третий тоже. Мьёли укол все громче, но Анита никак не могла подобрать ключ и чувствовала, что за ее спиной кто-то всхлипывает. — Какая досада! — рассердилась она. И так пнула дверь ногой, что по всей лестнице отозвалось долгое эхо удара. Анита глубоко вздохнула. По другую сторону двери Мьёли затих. Свет в дверных щелях померк, стало темно. Девочка закрыла уши руками, не обернулась. Немного успокоившись, вдруг услышала, что кто-то поднимается по лестнице, и это уже не в ее воображении. О, Господи! На самом деле кто-то поднимается по лестнице. Анита почувствовала, как мурашки побежали по коже. Шаги на лестнице. Кто же это поднимается снизу? Она усмирила свое воображение и молча ожидала, прижавшись лбом к двери, пока шаги не умолкнут. А они приближались, не останавливались, и тогда она обернулась. Но никого не увидела. Подошла к перилам и, перегнувшись через них, посмотрела вниз. Увидела поднимавшуюся фигуру и, узнав своего друга, радостно закричала. — Томми! — Анита! — отозвался он. — Что случилось? что это был за шум?» Стукнула дверь, подумала Анита и снова зажмурилась. «Это Томми, ее друг. Только он, ее единственный венецианский друг. И нет никакого призрака, рыцаря или путешественника, явившегося из прошлого. Никакой обезьяны. Только Томми, который поднимается, запыхавшись по последнему маршу лестницы. «А ты что здесь делаешь?» — удивилась Анита. «Ты долго не возвращалась» и я решил пойти тебе навстречу. — Он тут, внутри. — Внутри? — Кто? — Мюли. Я слышала, как он мяукает. Томми поднялся через две ступеньки на самый верх лестницы. — Так заберем его, и побыстрее, а то ничего не видно. — Дверь заперта. Анита передала мальчику связку ключей. Томми включил свой фонарик-карандаш, желая рассмотреть висячий замок, и довольно быстро открыл его потом ослабил цепочку и немного приоткрыл дверь, чтобы перепуганный насмерть черно-белый котенок мог выбежать на лестницу. — Вот он! — обрадовалась Анита. Мьоли прыгнул к ней на руки, словно ища защиты. Томми не стал рассматривать, что там за дверью, снова натянул цепочку и закрыл висячий замок. Через минуту юные друзья выбежали на улицу на свежий вечерний воздух и пошли по каналу Борго. Вокруг уже светило много вечерних огней.